Глава 32. Секреты скромного олигарха. Ни суеты, ни беготни, ни каких-то перестановок во владениях Котлова все было по-прежнему, как будто никаких войн и революций не случалось. «Да уж, хорошо быть богатым», – подумал Олег, влетая сюда. «Отгородился от всего мира и сидишь, дёргая за ниточки». О том, насколько он прав с последним предположением, он еще не знал. Хотя, наверное, всегда догадывался какой-то частью своего разума. Оглядев строение, Олег решил вначале проверить наземную его часть. Ведь не может же Котлов вечно сидеть в бункере. Хотя, судя по новостям, поместье это он в последние дни почти не покидает. Проводя все деловые встречи и заседания либо тут, либо по сети. Олег влетел на второй этаж и не прогадал. Котлов сидел в одной из гостиных, держа в правой руке миниатюрную чашечку кофе, а в левой – мобильный телефон дорогой модели. «А вот и вы!» – не отрывая взгляда от телефона, поприветствовал он Олега. «Рад, что заглянули!» «Правда, удобнее нам обоим, да и вежливее, если на чистоту, было бы, если бы вы стали видимым». «Просто не успел», — хмуро заметил Олег, материализуясь напротив него. Кроме них двоих тут никого не было. «Полагаю, вы и так меня видите?» «Да», — Котлов махнул телефоном. «Удобное приложение предоставила мне Святая Русь в обмен на определенные услуги». «Что? Так вы с ними?» Олег снял шлем и чуть приподнял бровь. «И давно?» «Не дольше, чем вы сами», – успокоил его Котлов. «Кофе?» «Нет, спасибо. После последних новостей всякое желание есть или пить что-либо в этом доме у Олега пропало». «Беспокоитесь», – Котлов усмехнулся и отпил из своей чашки. «Закономерно. Собственно, за этим я вас сюда и позвал». «Решил, что дело зашло достаточно далеко, чтобы поставить вас в известность». «Поставить в известность о чем?» Олег чувствовал себя последним идиотом, вокруг которого разворачивались какие-то интриги с обманом и переодеваниями, а он узнал об этом в последнюю очередь, да еще и не сам. «Все просто», — довольно улыбнулся Котлов. О моей роли в последних событиях. Потому что наше сотрудничество, а оно было честным с моей стороны, даже не сомневайтесь, все еще нужно мне. А чтобы оно продолжилось, между нами не должно остаться секретов и недоговорок. Так говорите уже. Котлов, конечно, нагнетал атмосферу «Будь здоров», но что насчет короткого и правдивого откровения? «В свое время вы как-то спрашивали...» Котлов поставил чашечку на столик. «Когда пришли к Анжею Щергальскому, кто является главой свершения?» «Вы?» – изумился Олег. «Зачем? Почему?» «Но здесь никакого секрета нет», – сообщил Котлов. «Как вы уже давно могли заметить, я обычный человек». У меня нет пробуждения. Двадцать лет назад, до всей этой кутерьмы с вратами, я представлял из себя реальную власть. Был одним из первых людей в России, да и за рубежом имел немалое влияние. А потом все случилось так, как случилось. И власть перешла к ним, к искателям. «И с тех пор вы ненавидите искателей?» Олег пристально поглядел на него. На самом деле, да, эту историю он знал уже давно, практически с самого начала. «Боже упаси! Нет, разумеется!» Рассмеялся Котлов. «Не искателей, Только тех из них, которые узурпировали власть, прикрываясь своим правом сильного!» Он покачал головой. «Я все еще оставался на плаву!» Не разорился, как некоторые, не опустился ниже Плинтуса. Но о настоящей власти и о настоящем влиянии речи не шло. Поэтому я начал собирать вокруг себя людей, способных и желающих что-то изменить. Пробужденных и нет. Специалистов по оружию, по магии, по различным наукам, бывших агентов ДМК ушедших или уволенных по каким-то причинам. Так и появилось совершение. «Не могу сказать, что я большой фанат вашей организации». Олег все еще глядел на него холодно. «Да, она лучше некоторых, и она помогла мне в тот момент, когда это было необходимо». Шергальский и скользкий тип», — кивнул, соглашаясь Котлов. Я поставил его не столько руководить свершением, то его частью, что показалось миру, сколько быть его лицом. Раньше мы объявляли триумвираты ДМК смертельными врагами, но ведь были и возможные союзники». «Вот это меня и беспокоит», — ответил Олег. «Политическая ветренность свершения». Только что элиты и святые были вашими врагами на всю жизнь, но вот они предложили вам теплое местечко у власти, и все, вы лучшие друзья. Мы не друзья, — возразил Котлов. Мы союзники, хитрые союзники, глядящие друг на друга с оглядкой. Но мою цель, всеобщее равенство для пробужденных и непробужденных — Легче выполнить, находясь у источника власти. «Равенство?» — Олег покачал головой. «Звучит как-то революционно, словно вы современный Робин Гуд». «Равенство можно добиться разными способами». Котлова такая претензия ничуть не смутила. «Об одном из них Щергальский уже говорил вам. Сделать всех людей пробужденными. А другой...» Олег поднял глаза. Сделать всех пробужденных снова обычными людьми? «Вам, конечно, это кажется зверством и ужасом», — кивнул Котлов. «Вы уже привыкли к своим силам, за достаточно короткий срок, надо сказать, и не представляете свою жизнь без них. Но скажите честно, положа руку на сердце, много ли добра принесла людям эта магия?» Сколько народу погибло во вратах и от тех, кто из них вышел? Сколько людей погибло в Москве за последний месяц? А маньяки, типа Крушителя, а... А подъем науки и уровня жизни? Олег глядел на Котлова спокойно и непреклонно. А та власти, в которой этот мир так нуждался, выкинуть старых, поставить новых, дать возможности и перспективы? То есть вы со мной не согласитесь в этом вопросе, вздохнул Котлов. Жаль. Потому что этот вариант для меня был предпочтительнее. Я человек уже не такой молодой и предпочел бы видеть мир очищенным от всей этой магии. Могу сразу сказать, что у вас это бы не получилось, хмыкнул Олег. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Мои силы приоткрывают мне завесу, на самую щелочку, над многими тайнами магии, но я не буду сообщать вам подробности. Просто скажу, что убрать магию из этого мира невозможно. — Потому что не захочет она? — улыбнулся Котлов. Вот тут Олег действительно поперхнулся. — Чего? Что вы сказали? — Сказал, что она не захочет. Котлов встал и заложил руки за спину. «Я про Арлен Майер, разумеется». Он с улыбкой поглядел на Олега, зависшего в пространстве и времени от таких откровений. «Удивлены? Можете смело задавать вопросы, она не услышит. Насколько я выяснил, она может с легкостью контролировать при желании всех пробужденных» в том числе и слушать их ушами. Но я не из них, а вы...» Котлов покачал головой. «Тоже не из них, ведь так? Кто вы конкретно? Такой же, как она? Простите, если мои вопросы слишком наглые, но когда только два человека в мире умеют пробуждать, это вызывает сомнения. «Я не такой, как она...» — отрезал Олег. — Что вам о ней известно и откуда? — На самом деле не так уж и много, — вздохнул Котлов. — Нам, смертным, сложно судить о богах, потому-то я и надеялся на вас. Но я знаю, что она — источник всех пробуждений на планете, что ее силы куда больше, чем она показывает людям, и что она вовсе не такой ангел, «Каким хочет себя показать?» «То есть знает Котлов действительно немного? Или просто не говорит?» «Эх, был бы тут сейчас Влад!» «Изъять магию из этого мира у вас не получится», — снова отрезал Олег. «Можете задавать вопросы, можете не задавать, на большинство из них я едва ли отвечу, но просто учтите, что это полностью невозможно». «Ладно, допустим», — кивнул Котлов. «А сделать пробужденными всех?» Олег открыл был рот, чтобы сказать «нет» и на этот вопрос, и замер. «В настоящий момент нет», — ответил он с поправкой. «Был один... кое-кто. Думаю, он бы мог помочь с этим, но Арлен Майер не захотела видеть мир таким». «Визитер...» Поднял бровь Котлов. В о нем?» «Ну, пусть лучше думает так», — Олег молча кивнул. «Так он, кажется, жив», — ответил Котлов. «Канадское правительство заплатило ему половину своего бюджета за то, чтобы он стал первым канадским ССС-рангом. Парнишка живет и не бедствует. Разве Арлен как-то ему навредила?» «Да», – коротко ответил Олег, – «и ему, и мне, и еще кое-кому, заметно ограничив наши силы». На то, как все обстоит на самом деле, можно не оглядываться. Котлов верит ему, а даже если и нет, никак не сможет проверить его слова. И если убедить его, искренне убедить в том, что для исполнения их цели нужно вернуть Влада, Вся машина свершения с их возможностями может развернуться в нужную Олегу сторону. А что свершение может многое, Олег уже знал. Недаром даже Влад удивлялся порой их смекалке и возможностям, а учитывая, что он поглядывал на всех смертных с высоты, это многое значит. «Ладно», — кивнул Котлов, — «но есть возможность что-то сделать». «Сам не знаю», — честно ответил Олег. «Ищу ее с того самого дня, как мы втроем столкнулись». Котлов не стал расспрашивать о событиях того дня, видимо, благоразумно сообразив, что Олег все равно не ответит, но сказал. «Если найдете, ищите меня здесь. Я крайне заинтересован в том, чтобы Арлен уступила место. В конце концов...» «Если я ненавижу искателей во власти, то Арлен — их воплощение!» Олег согласно кивнул. Котлов же продолжил. «Кстати, вам придется снова встретиться с ней!» «Что?» — не понял Олег, округлев глаза. «А вы еще не смотрели новости?» Невинно поглядел на него Котлов.